Глава 16. 25-30 мая 1798 года. Великий Новгород. Эрик Краузе с компанией прибыли в Новгород после обеда без всякого шума и помпы. Пятерка егерей сопроводила важную экспедицию до путевого и отправилась в усадьбу. Кстати, надо расширяться и строить полноценную базу. Недавно ряды моих башибузуков пополнили несколько человек. А с учетом ранее переведенных солдат из других род, личный состав достиг 33 душ, не считая офицеров. Новичков усиленно гоняли, приводя их в физическую форму к более или менее приемлемому состоянию. Наш геолог и первопроходец выглядел уставшим, похудевшим, но бодрым. По его глазам было видно, что человек просто светился от счастья. Ну, еще бы такой успех за короткое время и основываясь больше на теоретических данных. Эрик Альфредович, обращаюсь я к герою, предлагаю вам привести себя в порядок с дороги, попарьтесь в нормальной баньке, переоденьтесь в чистое белье, поспите пару часов, и за ужином мы вас выслушаем. Я уже послал людей в КБ чтобы инженеры Кулибин и Фролов были вечером во дворце. Компанию им составит господин Волков. Также будут три очень интересных молодых человека, которые, возможно, увековечат ваш подвиг. Более никому пока не нужно знать об успехе экспедиции. Здесь дело такое, есть у меня планы по привлечению внимания к тому, что у России появились огромные запасы золота. Но объявим мы об этом в нужное время. Трех гостей я отдельно предупрежу, чтобы они тоже молчали. Ну что вы? Сразу засмущался немец. Не было никакого подвига. И работал я не один, а совместно со всеми членами экспедиции. Их вклад в успех гораздо более моего. По поводу сохранения тайны полностью согласен. Хотя у меня есть подозрение, что не только мы догадывались о больших запасах золота на Кыштыме. И тем не менее Эрик Крауза стоял во главе этого дела и ему получать основную славу. Все, идите отдыхать, встретимся за ужином. Заодно поделитесь своими подозрениями. Вечером во дворец прибыли Кулибин и Фролов. Чем мне нравится компания двух изобретателей, так это тем, что можно отдохнуть, и поговорить на общие темы. Просто провести вечер в беседах с умными, талантливыми людьми, профессионалами своего дела. Но сегодня у нас был рассказчик, который поведал много интересного и познавательного. В общем, усовершенствованный станок для промывки песка полностью себя оправдал. На место экспедиция прибыла в июне и сразу же приступила к работе. Не с первого раза, но достаточно быстро удалось найти нужный участок. До холодов были разведаны еще несколько очень перспективных мест. Добычу и разведку прекратились с наступлением морозов. Далее отдохнули некоторое время в Златоусте, пополнили запасы и двинулись в Новгород. «Есть вещи» которые необходимо довести до тайной экспедиции, продолжил Краузе, когда мы отправили молодых писателей обсудить полученную информацию и остались в пятером. Золото в тех краях добывается достаточно давно, и это не заводская добыча, а тайные промыслы. Следы разработок скрыть невозможно, что я сразу заметил. У старателей нет таких механизмов, какие были применены нами, но работа поставлена организована. Этим и объясняются препятствия, которые чинили местные власти и некоторые промышленники. С трудом удалось отказаться от навязанного сопровождения. А далее нам мешали, как могли. Не хотели продавать продукты, фураж. Цены повысили буквально на все, пытались запугать мнимыми разбойниками. Далее было два нападения, от которых мы отбились исключительно благодаря выучке ваших людей. К сожалению, в обоих случаях не удалось взять живыми нападавших, которые знали заказчика. А простых татей мы допросили и лишили их жизни. Самые настоящие человеческие отпросы, у которых руки по локоть, если не по шею в крови. Вы правильно говорили, Ваше Высочество, вопрос безопасности старателей и переселенцев очень важен. Местные власти либо не хотят, либо не могут решить проблему разбоя. Да и бежит в те места, постоянно разные люди со всей России, всех не переловишь. Так что еще раз огромное спасибо за охрану, которую вы выделили, с чувством произнес Краузе. Но это не меня нужно благодарить, а господина Волкова. Киваю в сторону разведчика. Сделайте доклад о чиновниках и промышленниках, кто вам препятствовал. Я лично передам его величеству доказательства их преступной деятельности. Вы подозреваете кого-то конкретно? Те места? В основном являются подчиной Никиты Демидова и братьев Яковлевых. Примечание. Никита Никитович Демидов. Годы жизни. 1728-1804. Российский промышленник, получивший в наследство от своего отца Никиты Никитовича Демидова Каслинский и Кыштымский заводы. Конец примечания. И все-таки я больше склоняюсь винить первого, уж очень неприятный человек. И слухи о нем там ходят нехорошие. Он очень шесток даже по меркам уральских заводчиков, которые, честно говоря, добрым нравом никогда не отличались. Рабочие находятся в жутких условиях. На касания применяются самые суровые, и людей часто морят голодом. И самое страшное, что заставляют работать детей чуть ли не с восьми лет. Я всего этого не видел, но мне довелось общаться с местными. Извините за резкость, но недавнее восстание Пугачева ничему не научило власти и промышленников. Народ стонет от тяжелейшего труда. А недовольных нещадно порют и просто убивают. Я и раньше бывал на Урале, но не обращал внимания. На эту сторону вопроса. А потому многие далее бегут в Сипирь, а кто-то бывает и избивается в разбойничьи в атаке. Было очевидно, что Краузе очень тяжело говорить. Про все эти непотребства я знаю. Крепостной рабочий — это в разы хуже, чем крестьянин. Наверх по социальной лестнице удается выбиться единицам. И часто новые планы становятся еще более жестокими эксплуататорами, становясь управляющими и приказчиками. Что касается препон и тем более нападения на экспедицию, то эту проблему надо решать сразу и максимально жестко. «Если Павел ничего не сделает, то пошлю команду для устранения проблем на месте». Ловлю на себе понимающий взгляд Волкова. В любом случае, все опять ляжет на его плечи. В общем, не все так просто в нашем государстве. И вообще, безопасностью будущих приисков и старателей с переселенцами надо начинать озадачиваться уже сейчас. Создавать что-то наподобие мобильных патрулей при грамотном центре управления, который должен отслеживать происшествия и устанавливать виновных. Здесь нужно совместное участие губернских властей и тайной экспедиции. С их стороны юридическое прикрытие, с моей — силовое обеспечение. Да, придется немного подмазать и заинтересовать людей на местах, но без этого пока никак. А далее просто физически уничтожу любые силы, которые встанут на пути моего плана. Здесь никаких рефлексий я не испытываю. Вышел грабить и убивать? Значит, будь готов получить немедленную кару. Михаил Алексеевич, обращаюсь я к Фролову. А как ваши успехи по усовершенствованию машины промышленного извлечения руды? «Уже у нас почти все готово», — отвечает инженер. С помощью господина Кулибина работа пошла быстрее. Изобретение моего покойного дядюшки было большим открытием, но имело много недостатков. А сейчас же мы готовы предоставить более продуманное и эффективное устройство. Есть еще у нас в разработке несколько механизмов разного назначения, которые в ближайшее время... Пройдут испытания и будут готовы к производству. И, конечно же, большие надежды мы возлагаем на паровой двигатель. А это уже хорошая новость. Одно дело старатели, которые будут мыть песок, и совсем другое — добыча в промышленных масштабах. Напишите план, что вам нужно, для открытия полноценного завода по производству оборудования. И давайте уже выходить из пеленок и подниматься на иной уровень. Конструкторское бюро во главе с Иваном Петровичем будет в любом случае работать, развиваться, создавать новинки. А вот вы встанете во главе предприятия, а в перспективе нескольких, которые будут производить разные механизмы и машины. «Я инженер, ваше высочество», — начал отнекиваться, Фролов. «К управлению и финансам не имею никакого отношения». С грамотным финансистом мы вам поможем. А вот учиться управлять вы будете сами. Думаю, оптимальный вариант – организовать производство в Твери. У города есть несколько преимуществ. Во-первых, это «Волга» с возможностью перемещать продукцию на Урал водным путем. Кроме того, это недалеко от конструкторского бюро. Да и вообще, город удобно расположен. Там уже началось строительство завода по производству фур и прочих повозок. А нам там потребуются кадры, как инженерные, так и рабочие. Пока их просто нет или заняты на других предприятиях. Значит, придется обучать будущий персонал самостоятельно. В Новгороде создадим что-то вроде небольшого технического училища, где будем подтягивать знания наиболее... где будем подтягивать знания наиболее толковых молодых людей из уже действующих и будущих инженеров. Быть может, на его базе потом откроем технический университет. Я вообще планирую создать здесь что-то наподобие научного и изобретательского центра. А в Твери... В Твери мы организуем ремесленное училище, где будем обучать как своих рабочих, так и любых желающих. Образованные и грамотные люди России нужны как воздух. И мне приятно, что такой человек, как Иван Петрович, поддерживает эту идею и берет на себя очередную ношу. — Да для меня сие в радость, Константин Павлович, отвечает смущенный Кулибин а преподавать молодежи и передавать свои знания — дело богоугодное. Я уж написал нескольким своим бывшим ученикам и коллегам. Думаю, техническая школа получит грамотных преподавателей. И ваше училище тоже. Хотя ранее не было такого, чтобы рабочего учили. Обычно будущий мастеровой с юности на заводе начинает приобретать навыки ремесла. Ваша идея о научно-техническом центре станет для меня еще большим стимулом работать и учить людей на благо страны. И ведь это не пафос какого-нибудь там приспособленца из Академии наук моего времени в попытке подмять под себя побольше власти и грантов. Иван Петрович действительно так думает, а самое главное — У него слова не расходятся с делом. А у нас училище будет при обоих заводах. Совместим практику и теорию. Отвечаю изобретателям. Научиться читать, писать, считать. Это никому не помешает. А также рабочие будут осваивать станки. Вдруг среди простого люда найдем будущего Нартова или того же Кулибина. Заодно нужно продолжать давать объявления в газету и искать толковых людей. Устроим какой-нибудь конкурс с денежным вознаграждением. Найдем самородка изобретателя, ну или просто интересного механика. Человек в возрасте может не откликнуться на призыв посетить конструкторское бюро, а вот если дать ему возможность представить свои работы на суд общественности то это уже совсем другое дело. Да возьмите того же Полторацкого. Самоучка, любитель, сделал для нашего земледелия в несколько раз больше, чем вся Академия наук вместе взятая. Русь-матушка всегда была богата на таланты, особенно непризнанные. Ученые разъехались по домам безумно довольные. Я же обговорил с Волковым детали создания мобильных патрулей. Сергей Иванович сразу зарубил мою идею формировать их из казаков. Если и брать подобных товарищей, то только по рекомендации знакомых и в небольшом количестве. Ставку опять будем делать на вышедших в отставку офицеров и солдат. Идея ему понравилась, потому что нельзя исключать диверсий со стороны промышленников. Да и народа там легко хватает от башкир до тех же самых казаков с беглецами. Надо написать максимально жесткое письмо господину Демидову, чтобы там не было разночтений. Задать ему вопрос? Когда он планирует извиниться за нападение и как будет откупаться за нанесенное оскорбление? Понятно, что с его влиянием в тамошних землях чего-то доказать не представляется возможным. А если он сделает вид, что не понимает, о чем речь, и откажется? Ну что ж, решим вопрос иначе. Уж очень мне не нравится любители загонять в шахты детей и убивать рабочих. Закончил я с усмешкой. Еще обсудили, что нужно срочно извещать Голицына. Он должен узнать о золоте первым и использовать информацию согласно наших договоренностей. Пока что все идет по плану. Чем все закончится, узнаем годика через полтора. Далее я приказал Дугину звать гостя, который прибыл накануне. Басманов Михаил Петрович чем-то напоминал главу нашего сельхознаправления Харламова. Тоже вышел в отставку капитаном, но женился уже позже и обзавелся пока только двумя детьми. Поместье у него небольшое, особых доходов не приносит. В армии успехов не добился, но служил честно, воевал и был неоднократно ранен. В общем, классический мелкопоместный дворянин и служака, на чьих плечах держится империя. Думаю, вам не нужно объяснять задачу, которую необходимо выполнить. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Детали самой поездки обсудите уже с господином Волковым. Киваю в сторону своего разведчика. Капитан с интересом рассматривал обстановку моего кабинета. Я сам давно уже не задумываюсь, что письменный стол, шкафы и даже сами кресла выглядят совершенно иначе, нежели продукция современных мануфактур. Но наша фабрика постепенно устраняет этот перекос. Заодно и нанесем удар по европейским конкурентам, которые в основном завозят в Россию мебель. Задача мне ясна. И если не случится чего-то непредвиденного, я выполню ее со всем старанием. — Мне непонятно, зачем все это. Экспедиция господина Краузе нашла золото, огромные и пока еще нетронутые запасы, которые есть практически во всех реках от Урала до Охотска. Места это дикие, малонаселенные, и основными получателями прибыли с тамошних недр являются несколько десятков фамилий, владеющих заводами и контролирующих торговлю. В итоге они и подобнут под себя всю добычу, пусть и не сразу. А нам надо заселять Сибирь и делать уже сейчас. Основная моя задумка такая — разогреть в обществе небывалый интерес и направить людей на восток, одержимых желанием разбогатеть. Понятно, что простые крестьяне не смогут позволить себе такую авантюру, но в стране... Достаточно дворян, бывших офицеров, купцов среднего достатка, казаков, мещан и старообрядческих общин, которые могут решиться на экспедицию. Знаете, как русские промысловики достигли Калифорнии? Спрашиваю капитана. Они шли за коланом. Сначала перебрались на другой континент, затем преодолели тысячи верст в поисках меха. И достигли таким образом испанских владений. Та же ситуация должна сложиться с золотом. Увидев пример обыкновенного человека, который вмиг разбогател, вслед за ним ринутся многие другие. Понятно, что успех будет сопутствовать единицам или самым организованным группам, но они будут возвращаться безумно богатыми, по мнению окружающих. Это уж точно. А за ними. Последуют новые промысловики, которые достигнут Тихого океана и, вполне возможно, переберутся в Америку, кто знает. Может, и там есть золото. А что будет с теми, кто не добьется успеха? Мне понравился вопрос Басманова. Не зря Волков нашел этого человека. Они, по моей задумке, останутся в тех местах. Будут развивать промышленность торговлю, земледелие. У нас уже есть целый план, и, поверьте, ни одного полезного человека не бросят. Там огромные просторы и колоссальные возможности. Я более чем уверен, что люди, набравшиеся сил и отправившиеся в дальние путешествие, сами не пропадут. Мы им еще и поможем. А золото все равно потечет целым потоком и позволит империи немного вздохнуть и снять долговую удавку. Для того, чтобы сдвинуть всю эту массу людей, нужен герой. Человек, который на свой страх и риск собрал экспедицию, закупил оборудование и отправился в путь. И ровно через год он возвращается безумно богатым. По крайней мере, по сравнению со своими прежними доходами. Общество всколыхнется, уж поверьте мне. Алчность и зависть — это два огромных стимула, которые бросают людей во многие крайности, но мы направим этот поток в нужное русло. Часть золота уже есть. Остальное намоете сами. Карты перспективных участков получите у господина Волкова. Значит, это дело не коммерческое, а для пользы державы. Я приложу все силы, а если надо, то и жизни положу, но сделаю все, что можно для успеха, ваше высочество. Вот странное у нас государство. Как можно разбрасываться такими кадрами? Они же служат родине бескорыстно и готовы умереть за нее, потому что так воспитаны. Басманов теперь весь Урал с ног на голову поставит, но своего добьется. У него же глаза загорелись от возможности принести пользу своей стране. Деньги для капитанов вопрос вторичный. Того же Данилова списали, а он сидел в своей деревне. И сейчас фактически начал модификацию всей русской артиллерии. Кулибина воспринимали как смешного дядьку, который делает хорошие фейерверки. И таких примеров сотни. Ладно, не будем о грустном. Далее приступили к деталям предстоящего путешествия. Капитан со своей стороны тоже подготовился. У него было три верных человека из бывших сослуживцев. Это, считай, охрана и работники. Подход очень грамотный. Я выделю Басманову как охрану, так и специалистов по добыче. Надо будет только как-то разделить их в дороге, чтобы в будущем возвращение символа золотой лихорадки было лишено всяких подозрений. Следующие три дня я был занят делами роты, подготовкой экспедиции и обсуждением новых предприятий в КБ. Уезжал с утра. Возвращался поздно вечером, после чего сразу же валился спать. К будущим отцам русской приключенческой литературы я смог вернуться только утром 30 мая. А они, меж тем, тоже не скучали, посетили хозяйство Кулибина, посмотрели на занятия егерей, съездили в монастырь и прошлись по Кремлю. Да и сам Новгород сейчас — это помесь стройки, фабрики и базара который сильно отличается от стандартных провинциальных городов в общем парни расширили свой кругозор трех молодых людей новиков нашел по литературному конкурсу, который устроил еще в прошлом году Не знаю кто реально читал короткие повести и рассказы присланные в редакцию, но сам редактор жаловался на обилие графоманов заваливших его рукописями в итоге были выбраны помещик из Костромы Сергей Быков, вполне уже взрослый себе человек, 27 лет от роду, юный сын московского купца Илья Злобин, который чуть ли не сбежал от сурового отца, и собственный помощник Новикова Андрей Зарецкий, который, как оказалось, хорош в прозе. Был он выходцем из обедневших дворян и работал в газете почти полгода. Купеческий отпрыск держался скованно и даже испуганно. Дворяне же выглядели более спокойно. В общем, колоритная троица. Придется довериться выбору редактора. У меня просто физически нет времени читать их произведения. Господа, три дня назад вы присутствовали на встрече, где глава экспедиции Крауза Рассказывал о своем блестящем походе. Все гости синхронно кивнули. А ведь в русской истории есть десятки, если не сотни, более удивительных историй и великих деяний. Оборона Козельска, подвиг Евпатия Коловрата, ледовое побоище, битва при Молодях, оборона Смоленска, покорение Сибири, постоянные войны со степняками, и это даже менее десятой части от значимых событий. Где-то мы проигрывали и отступали, но в итоге победили всех своих врагов. Но речь сейчас не об этом. В наличии огромный исторический отрезок, наполненный героизмом нашего народа. У меня возникает вопрос, а почему об этом никто не пишет? Есть отдельные произведения, но... Нет литературного жанра. Молодежь читает какие-то французские и прочие европейские писульки. А где русские богатыри и рыцари? Наверное, потому что в обществе мода на все европейское, ваше высочество, ответил столичный житель Зарецкий. Правильно, но не только это. Мы сами ничего не делаем для того, чтобы противопоставить Европе свою литературу. А ведь идея лежит на поверхности. При всем пиетете перед европейцами в нашем обществе достаточно широкий разброс мнений. Почему нам не изобрести русский стиль и заодно начать перетягивать на свою сторону юношей и девушек? Чтобы они с детства читали отечественную литературу, и наши герои были бы им роднее всяких там Франсуа и прочих Марий. Не сразу, но они увлекутся новым жанром, а всякие там французы с англичанами будут заимствовать уже у наших авторов. Далее рассказываю начинающим писателям примерные сюжеты построения приключенческой литературы. Кратко выдал им содержание романов «Граф Монте-Кристо», три мушкетера, где заменил мушкетеров на гардемаринов, капитан Блад, крестоносцы, ну и на десерт капитан Сервиголова. Полностью романы им не пересказывал, но обозначил общие вехи и пояснения, как должен развиваться сюжет. Гости слушали, раскрыв рот, и находились в состоянии легкого шока. В это время хватает всякой литературы, но все-таки она совершенно иного плана и еще не отошла от тяжеловесности рыцарских романов. Хотя были и удивительные исключения в виде Даниэля Дефо. Примечание. Даниэль Дефо. Года жизни 1660-1731. Английский писатель и публицист известен главным образом как автор романа Робинзон Крузо. Дефо считают одним из первых сторонников романа как жанра. Он помог популяризировать этот жанр в Великобритании, а некоторые считают его одним из основателей английского романа. Конец примечания. Понятно, что нужно больше грамотного населения, на которое будут рассчитаны книги, но и Москва ж не сразу строилась. Самое главное — это борьба за умы подростков, а они читать будут. Потому что пока просто нет такого рода произведений в большом количестве. Нельзя отдавать на откуп всяким иностранцам подобные направления. В свое время с удивлением прочитал, что польский сказочник Сенкевич Был чуть ли не иконой исторического романа, и по нему сходили с ума все слои русского общества. Примечание. Генрик Сенкевич. Годы жизни. 1846-1916. Польский писатель. Известен как автор исторических романов. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1905 года. Конец примечания. «Как по мне, так весьма средненький писатель. Но такая популярность — это влияние на аудиторию, что мне и нужно. Вместо того, чтобы с упоением читать про четырех французских мерзавцев, убийц и алкашей, которые еще и предателями Родины были, пусть народ переживает за трех русских гардемаринов, патриотов, героев» которые преодолевают много трудностей на пути служению России. Тут ведь главное не переборщить с патриотическим пафосом и сделать героев понятными для современного человека. Ну, и заодно любовную линию никто не отменял. События из корестоносцев можно перенести в обсков времен Александра Невского. И на этом построить сюжет с побоищем в конце. Капитана Блада вообще перенесем на Балтику или на Черное море. А уж сражений в Диком поле за последние века было столько, что штампуй русских рыцарей хоть десятками. А еще есть Сибирь и уже добравшиеся до Америки промысловики. Думаю, при самом грамотном подходе русская приключенческая литература станет передовой. И это наших писателей будут переводить на европейские языки, а не наоборот, с другой стороны. Как бы при этом в будущем не пострадала классическая литература моей реальности. Хотя талантливые люди в любом случае пробьются, может, напишут что-то новое. А войны и мира может не быть просто по причине отсутствия самого вторжения. Жить и писать будете здесь, в Новгороде. Бумагой, прочими канцелярскими предметами вас обеспечат. Пока даю вам задание написать несколько небольших рассказов на тему, которую мы обсуждали. Берете исторический период, желательно максимально героический или, наоборот, трагический. Нужно научиться играть на чувствах читателей. Библиотека в вашем полном распоряжении. Ежели потребуются консультации по вооружениям и иным вопросам, то можете обращаться в конструкторское бюро или же к офицерам моей роты. Там знатоков достаточно. Творить вы будете историко-приключенческую литературу, в основном с выдуманными героями. Но все должно быть максимально правдиво, в том числе и описание тогдашней ситуации и жизни людей. Если вопросов более не имеете, то я вас не задерживаю. И давайте договоримся, что через дней десять мы снова встречаемся и совместно обсудим написанное. И запомните главное. Ваше произведение может быть со счастливым или трагическим концом. Это уже дело автора. Но главный герой всегда прав, потому что он русский, И иначе быть не может. Народ реально проникся. Что такое агитка, пока начали понимать только англичане, которые усиленно грабили и насиловали всех подряд, подводя под это теоретическую базу о своей исключительности и прочей чуши. А у нас будет своя идеология. Не нужны нам герои, которые занимаются самокопанием, и тем более негативно относится к своей стране. У русского человека не должно быть сомнений, ибо все, что делает его страна, это дело богоугодное, полезное для народа. Нужно будет мне самому попробовать себя в билетристике, вот только времени пока нет. А пока надо бы собираться в столицу. Я решил лично сопроводить Краузе до да Павла чтобы ни у какого ушлого товарища, отирающегося у трона, не возникло желание сыграть в свою игру. Уж слишком большие перспективы у такого открытия. Золото в таких масштабах — это самое настоящее спасение, которое в моей истории вытащило Россию из постоянных проблем с финансами в середине XIX века. Если еще и грамотно всем распорядиться и не лезть в ненужные войны, которые отнимают просто колоссальные ресурсы, то будет еще лучше. Но это уже другая история. Война все-таки будет. Ее уже не избежать.